Глава первая. Это столица — не город, а какое-то птичье гнездо. Вокруг на наари нашел ров, зияющий чернотой своей глубины. Стены были выращены, вылеплены из стволов защитных деревьев и камня. Вдалеке высилась птица-мать, раскинувшая крылья замка правителя, которые бережно укрывали своих детей, жавшихся к ней башен птенцов, что острыми шпилями-клювами тянулись к небу. По натянутым канатам плавали пузатые вагончики, напоминая пчелок-трудяг. Ближе к земле рассыпались скромные домики, представляя собой толстый настил из подручных средств для утепления гнезда. Грандиозно по своим масштабам и удручающе, учитывая, сколько тиков уходило на поддержание этого великолепия, я ухмыльнулась. крепче сжала изогнутую на конце палку, в народе называемую крюкой, и направилась вниз по склону. Сзади послышался гомон голосов из приближающейся повозки. На крыше ее сидели дети, играли в увидь угадай» и весело хохотали. И если эта картина вызывала улыбку, то другая заставила напрячься. «Слишком быстро едут», — озвучила я тревожные мысли, глядя на увеличивающийся столб пыли вдали. Хотя волнение сейчас лишнее. Возле столицы не станут наглеть и пренебрегать общепринятыми правилами. Сила общая. Я отвернулась, бодро зашагала. Со мной поравнялась повозка. «Два белого на черном. Глаза на твоем вечно грязном лице», — подала голос женщина с козел, перед этим приветливо кивнув мне. «Ну, мам!» «Что? Ну, мам! Кто у нас не любит умываться?» Подняла на голову. Второй мальчишка захохотал, хлопнул обиженного по плечу. Я заразилась от них улыбкой, но та быстро сползла с лица. Крюка задрожала. Заостренный кончик потемнел, предупреждая об искажении. «Ускоряйтесь!» — крикнула я в сторону повозки, а сама развернулась, готовясь задержать наглых ублюдков, решивших, что им можно все. «Нельзя их пропустить!» Стоит этим гадом проехать мимо, как нас утянет за грань, а здесь ведь дети. Взрослые справились бы, но мальчишкам не хватит сил. Их тела вряд ли научились ее поглощать и наполнять тики. Я потянула энергию из земли, перекрыла потоки, чтобы наполнить резерв, задействовала силу и пустила ее в крюку. Кончик еще больше потемнел, высох, реагируя на изменения в пространстве. Я подняла глаза на две увеличивающиеся точки, разглядев теколеты, паразиты. Вот из-за таких погибают люди. Их не учили использовать только свой резерв. Крюка вытянулась, стало толще. Я заняла позицию посреди дороги, опустила руки, дожидаясь приближения. Пыль уже поднялась возле меня, проникла в нос, защекотала. Лишенный энергии воздух задрожал, обещая с минуты на минуту лопнуть мыльным пузырем и выбросить нас за грань. «Ближе!» — шептала я, разглядывая управляющихся калетами. «Ближе!» «Мужчины, молодые, оба в бордовом!» «Стоять!» — завопила весь голос, и правый даже послушался. На породистом лице второго мелькнула ухмылка. Блондин сделал вид, будто не заметил меня, — и немного изменил путь своего полета, минуя пустяковые препятствия в виде худенькой кочевницы. Глупец! Я выбросила влево руку с крюкой, ударила по высокородному ездоку, скинув его на землю. Обратила внимание, как еще больше потемнело дерево, оповещая об опасности проклятие. С пальцев блондина сорвались потоки воздуха, превратились в защитную подушку. Он отпружинил от земли и мягко опустился на ноги. «Жить надоело? Не дури!» — прорычала я, заметив легкое движение его руки. Отпрыгнула, увернувшись от точечного удара, сжала крюку, почти наполовину ставшую чёрной. «Нет, вряд ли эти двое настолько идиоты, чтобы не видеть изменений вокруг». Я обернулась на удаляющуюся тележку и, решив, что отвлекла зажравшихся богачей достаточно, хотела побежать следом, но мои ноги стянуло прозрачным лосо. Я плюхнулась животом на землю, поехала назад. «Брось, Киран, ехать надо». Она подняла руку на наследника. «Такое прощать нельзя. Сейчас я преподам ей урок. Было бы кому, бродяжке с палкой». Прошел мимо обладатель бархатного голоса, наполненного легкой хрипотцой. В другой ситуации я оценила бы, но... Бродяжки? Я схватила его за ногу как раз в тот момент, когда второй дернул за лосо. На этот раз блондинистый колдун не успел толком среагировать, снова выпустил прозрачные потоки, которые по итогу придали нам ускорение. Воздушная нить, сковывающая мои лодыжки, лопнула. Мы прокатились по пыльной дороге, позади остался незаглушенный тикалет его товарища. Однако не успела я мысленно обругать бестолкового брюнета, как различило хлопок. Нас выбросило. Тело окутала промозглая влага, руки утонули в короткой траве, покрытой росой. Я втянула носом свежий воздух, но не смогла им насладиться. Время теперь оно действовало против нас. В первые минуты. Если правильно сориентироваться, можно выпрыгнуть в точке входа. Нужно лишь...» «Ты что творишь? Совсем ополоумел?» — схватил я за руку колдуна, решившего угробить нас выпущенной силой. «Спрячься, чтобы глаза мои тебя не видели!» — рявкнул он, усиливая потоки выпускаемого воздуха, и добавил с отвращением «бродяжка! Морте! Виа морте!» Сгустившийся вокруг нас туман дрогнул, обещая вот-вот отступить. Я различила очертания леса, прячущихся за серой дымкой высоких сосен, тени кустов. Вроде колдуна, дурак дураком. Но не время объяснять, что вливанием силы он превратил небольшой и слабый зародыш за грани в полноценную единицу, пригодную к существованию. В Миаре уже появилась растительность, затем будет живность. И чем больше его наполнения, тем сложнее выбраться обратно в нормальный мир. Вот только блондинистый недоумок в кожаной куртке и драгущих ботинках, зачарованных от почти всех напастей сумасшедшей реальности, не думал слушать человека с малых лет, обитающего по соседству с искажениями. В столице их, считай, нет. Откуда? Там воздух пропитан энергией, резерв наполняется с бешеной скоростью, зато здесь какой сюрприз! Внешней силы нет. И что он станет делать, когда исчерпает себя? начнет рвать на себе волосы? Я еще раз обозвала его не самыми приятными эпитетами. Правда, мысленно. И собралась взять решение проблемы в свои руки. Если он собрался остаться в мяре, то я нет. Мне еще в академию поступать. Нужно обуздать силу и все такое. Знал бы Хавиан Дисорг. Тот самый мужчина в синем, явившийся в нашу палатку, чтобы передать волю невидимых покровителей, что нет нужды в ее обуздании. Взгляд побежал по поляне. Я провела голой ступней по мокрой траве, осмотрелась, заметила спрятанную в земле коряку. Но два присела возле нее, как обнаружила то, что мне нужно. Маленький желтый кактус, которого здесь быть не должно. Папис обычно рос в засушливых пустынях и дарил заплутавшим путникам воду. Он всегда утопал корнями глубоко в землю, собирал оттуда влагу, но сейчас не о том. Я осторожно потрогала колючки, обломала пару. Встав на колени, начала вырывать вокруг растения траву. Внезапно стало теплее. Воздух раскалился. Я подняла голову. «Да что ты творишь?» Блондин обернулся, увидел кактус и вдруг направил на меня потоки воздуха, пригрозив «Не вздумай его трогать!» Меня впечатало в невидимую стену, с другой стороны которую лизал все более рыхлый туман. «Нельзя! Здесь лучше не применять силу, еще немного и грань лопнет, и тогда нам не отделаться одним лишь вырванным кактусом!» Каждый из сет миара держится вот на таких лживых объектах, словно вода в купальне. И стоит вытащить пробку, нас вместе с одержимым по трубе выплюнет в точке входа. Но недоумок этого явно не знал. Прижимал меня колдовством к истончающейся стене, шел навстречу, сверкая сталью глаз, и повторял слова, которые усиливали потоки. «Морте! Виа морте Экенсо! Прекрати!» Его волосы начал трепать закручивающийся в торнадо ветер. Полы куртки колыхались, с пальцев срывались новые вихри, соединяющиеся в один, большой и ужасный. С губ срывались одни и те же фразы, которые грохотали на весь сет. «Морте! Морте! Виа морте!» «Нужно помешать! Сейчас! Немедленно!» С воплем дикой кошки я оттолкнулась от стены и прыгнула на колдуна. Из-за торнадо меня унесло в сторону. Однако я успела схватить его за рукав, дернула на себя, развернувшись в воздухе, впечатала его спиной в другую стену. «Не лезь, дура! Сам дурак!» Попыталась перекричать я уносящую звуки стихию и, вывернув руку блондина так, чтобы поток хлынул ему в лицо, рванула к кактусу. «Давай, родненький, рвись с корнем!» Подозверевшая «нет!» Я дернула растения на себя, но нас не выбросила из Миара. Этот сумасшедший повалил меня на землю, мы покатились. Торнадо, уже никем не контролируемое, билось о прозрачной грани сета, колыхало столпившиеся за его пределами деревья. «Наверное, я вырвала кактус не полностью, вскочила, ринулась туда». Но ополоумевший блондин, или, вернее, блондинистый ополоумок, снова повалил меня и придавил своим телом сверху. «Отпусти!» «Не рыпайся, сумасшедшая!» «Слезь с меня, тупоголовый квох!» Он вытянул в сторону руку, однако выпущенная им сила уже набрала самостоятельную мощь, не поддалась контролю. Нас подхватило, понесло по кругу. Я вырывалась, он прижимал к себе, сдерживал. «Отпусти, иначе застрянем здесь!» «Вот именно, застрянем!» — прорычал он перед моим носом и снова выставил руку. Нас вертело, ветер бил в лицо, черная куртка закрывала обзор. Я вырывалась, пыталась перенаправить его потоки, наблюдая, как черточки тиков, окольцовывающие цепки мужские пальцы, быстро растворялись, резерв пустел. А мой? И никогда не позволял ему наполняться. потому зашла в миар почти с нулевым запасом. Очередной рывок. Я ухватилась за траву, почти освободилась. Увидела развороченную землю, пляшущий по воздуху кактус, выловила его, начала обламывать колючки, сжала мякоть, та просочилась сквозь пальцы, капельки устремились вверх. Я потянулась к оставленному корню, нащупала его. «Угомонись уже!» Развернул меня блондин, и с хрустальным звоном лопнула грань. Миар увеличился, нас понесло вверх. Но не успела торнадо выплюнуть двух неумех, способных справиться с новорожденным сетом, как Миар перевернулся. Его встряхнуло, будто заброшенный на коня мешок, а потом нас выкинуло на белый мрамор с проступающим на нем рисунком черных линий. «Вот они!» — к нам подбежали люди. «Рокзи, вас побери, Шай, что ты творишь?» Баррис, Шай и Энгальтон!» От стеклянных стен куполообразной комнаты отразился гневный голос шагающего к нам аристократа, явно обладающего огромной властью. «Как ты посмел нарушать пределы?» Блондинистый недоумок мазнул по мне взглядом, полным ледяного презрения, выпрямился, сжал губы. «Арестовать!» тем временем приказал мужчина. Я запоздала, подумала, что нужно отвести взгляд, но не смогла оторваться от белесого шрама, который рассек бровь, щеку, губы, подбородок. Кто его так? «Накажите по всей строгости закона, не давая никаких поблажек». «А это кто?» — обратил он внимание на меня. «Была с принцем». отчитался бородач в белой рясе, перед этим протянув мне руку, чтобы помочь подняться. «Обоих наказать!» — приказал мужчина со шрамом и зашагал прочь. «Погодите!» — сделала я шаг за ним. «Не надо!» — потянул меня назад мой внезапный сторонник. «Правителю лучше не перечить». «Ах, вот оно как!» — прошептала я, и, позволив подоспевшим стражам правопорядка завести мне руки за спину, последовала за шаем.